Глава 20 Ава. На входе в общежитие охранник, пожилой мужчина в форме, просит предъявить ученический. «Мисс Харрис?» «Она самая, комната 312. Вам просили кое-что передать», — говорит он, а потом оборачивается и берет вазу с цветами, стоящую на столе у него за спиной. Челюсть отвисает. Он ставит цветы на стойку, кремово-белые розы, украшенные веточками папоротника. И розы непростые, бутоны в самом цвету, и пышные бархатные лепестки так и умоляют к ним прикоснуться. Он улыбается. «Там записка!» Я забираю цветы, не сводя взгляда с букета, и по пути к лифту гадаю. Кто же мог их прислать? Нокс? Можно было подняться по лестнице, но у меня болят ноги. Пора бы купить рабочую обувь получше. Но это потом. Вот появятся лишние деньги. Тогда себя и побалую. Может, куплю гирлянду на стену? Нащупав сложенную записку, выхожу из лифта и направляюсь к двери. Но не могу сдержать любопытство. Открываю ее. «Ава, эти цветы — спонтанный подарок. Я увидел их и понял, что они созданы для тебя. В прошлом году в это время мы еще были вместе. Сейчас я понимаю, что ты была настоящим лучиком света, а я все испортил. Я это признаю. Я обидел тебя, бросил на вечеринке в самый неподходящий момент. Прости меня. Я готов извиняться снова и снова. А если не сможешь, я все пойму. Но никогда тебя не забуду. Моя первая искренняя любовь. Ченс. Я закрываю записку. Ого, вот это букет! Это Камила. Судя по корзине с постерной одеждой в руках, только из прачечной. На ней пижамные штаны с логотипом Звездных войн» и футболка с маскотом школы. Не зря я хотела с ней подружиться. Слабо улыбаюсь. Да, красивый. Хм, слушай, прости, что попала в тебя шариком. Я целилась в тех бешеных первогодок. Она застенчиво улыбается. Ничего страшного. Это от Нокса? Ха, если бы. Отченца! Она тихо что-то бормочет. «Слышала, он перед тобой извинился?» «Вижу, все уже в курсе». «Ну, это школа. Тут все только и делают, что сплетничают. Не представляешь, какой фурор произвело твое возвращение. Я такого еще не видела. Простишь его?» «Обида...» Яд на сердце затаившего ее человека. Как-то сказала мне одна из монахинь, и я часто вспоминаю ее слова. Особенно, когда думаю о маме. Смогу ли я простить Ченса? Смотрю на цветы. Не знаю, но... Я слышала голос парня, который ударил меня по голове. И это был не он. Точно не он. Выдыхаю. Все так запутано. Я никогда в тебе не сомневалась. Слова Камилы застают врасплох, но я сразу все понимаю. Она морщится. Я тусовалась с акулами, когда только сюда поступила. Мы переехали из Калифорнии, и тогда я еще не знала, какие они мудаки. А вот это уже интересно. Ты встречалась с кем-то из них? Опустив взгляд, она проводит пальцами по краю корзины. «Хм, можно и так сказать. От тихого голоса по рукам пробегают мурашки. Хочешь об этом поговорить? Она хмурится, вздрогнув. Боже, нет, забудь. Она молчит, потом добавляет. Как Эсли? С ней все хорошо, о чем я ей сообщаю. И спрашиваю, это ведь был не Нокс, да? Она открывает дверь и оглядывается. Правда, забудь, я о них даже вспоминать не хочу. Спокойной ночи. И она закрывает за собой дверь. Она встречалась с акулой. Похоже, Камиле пора... Собирать собственное досье. Сходив в душ и переодевшись в майку и шорты, я устраиваюсь на кровати. Цветы стоят на столе, источая душистую сладость. Рабочий фартук валяется на полу. Заметив его, со стоном поднимаюсь, чтобы повесить на дверной крючок, и только тогда вспоминаю об оставленных чаевых. Вытащив конверт, открываю. Но это не чаевые. Ава, сюрприз. Я в Нэшвилле и очень хочу встретиться. Ребята под мостом рассказали, где ты работаешь. Давай завтра встретимся там после школы. Пожалуйста, приходи. Буду ждать каждый день. Мама. Руки трясутся, и я в оцепенении падаю на кровать. Какого черта? Две записки за день, и обе я предпочла бы не видеть. Твою мать! Я разрываю ее на клочки и выбрасываю в мусорное ведро. Какого хрена она вернулась? За Тайлером? Не дождется. Она нас бросила. Не стану я с ней встречаться. Достав телефон, быстро описываю ситуацию Лу, а тот советует пару дней не приходить на работу и затаиться. Телефон снова вибрирует, и я смотрю на экран. Моя хорошая, дай отдышаться. Мне нужно время нагнать тебя и быть рядом. Только дождись. Это Нокс, мой тайный поклонник. И я всхлипываю от его слов. Сжимаю телефон, порываясь ответить, но в конце концов... Так и не делаю этого.